В доме деда фрейлина пользовалась большим почётом, и в Москве все её уважали, и она занимала по своему званию фрейлины весьма видное положение. Александра Евгеньевна Кашкина была сестра княгини Анны Евгеньевны Абаленской, покойной супруги моего деда. Обе они были дочерью генерала-аншефа Евгения Петровича Кашкина, который при императрице Екатерине II был наместником в Туле. Александра Евгеньевна была фрейлиной императрицы Марии Фёдоровны. На бабушкиной половине был всегда парад. В её распоряжении была лучшая часть дома, у неё всегда были посетители. Дедушка же имел свои небольшие покои, над которыми был устроен антресоль для детей. Светской жизни князь дедушка не любил. Он в миру вёл совершенно иноческую жизнь. Соблюдал посты и никогда не появлялся ни на каких общественных гуляньях или в театрах. В клуб он никогда не ездил, в карты не играл, ложился почевать очень рано и так же рано вставал. Всякий день гулял пешком, выезжал к обедне и после делал визиты родным или самым близким знакомым, в которых принимал участие. Дедушка кушал всегда на своей половине в своей маленькой гостиной. Семья же в столовой. И во главе стола бабушка Фрейлина, когда она здорова. Я очень помню этот большой стол, за который не садилось менее пятнадцати и даже до двадцати человек, когда мы гащивали у дедушки. Подле бабушки всегда сидели почетные гости, дяди, тетки, родители. Мои родители, затем одна бедная вдова с дочерью, живущие всегда в доме, Лизенька сиротка, которую бабушка взяла на своё попечение, и мы, внуки, между ними в конце стола. Когда скушают жаркое перед пирожным, дверь из маленькой гостинной отворяется и появляется дедушка. Как сейчас его вижу. Он был среднего роста, Хорошо сложён, не худ, очень бодрый и прямой. Волосы белые, точно серебряные, довольно длинные, зачёсанные назад над высоким лбом. Лицо гладко выбритое, и старческий румянец на щеках жилками. Черты лица мелкие, профиль лёгкий, но не классический. Большие глаза под белыми бровями светятся кротостью. Улыбка редкая на этом лице, но искренняя. И в мысль не могло никогда прийти, что она перейдёт в насмешку. Дедушка за столом являлся всегда в синем фраке со светлыми пуговицами. Камзол или жилет белый пикеевый, очень низко опущенный за талию, белый высокий батистовый галстук, на шее орденский крест. Не помню, святой Анны или святого Владимира. Дедушка прежде всего подойдет к концу стола, где сидит бабушка, и там поговорит со всеми, затем обходит весь стол, всякому скажет доброе слово. С нами любил иной раз шутить следующим образом. У него под полой фрака спрятана салфетка с предварительно завязанной на одном ее конце узелком. Он подойдет, бывало, сзади стула, спросит что-нибудь, чтобы занять внимание. А пока ему отвечаешь, он не взначай возьмёт салфетку за узелок из-под фрака и кончиком пощекочет прямо в ухо. Обернёшься и не понимаешь, в чём дело. А он старается сохранить серьёзное лицо, но кончается всегда смехом, и он остаётся доволен. Он, дорогой, всегда был нами доволен, а мы им. Кроме родных и самых близких, Князь редко кого принимал. Все почётные гости стремились на фрейлинскую половину. Но мы его внуки, мы царили в его кабинете. Наши родители утром ещё почевают, а мы с няней сходим вниз с антресолей и в коридоре против князевой спальни спрашиваем его старого лакея Максима: "Можно ли войти? Если дедушка умылся и уже Богу помолился, то нас пускают к нему". Дедушка сидит в пёстром бухарском халате в альтеровских креслах с высокой спинкой.